Глава седьмая. Пчела. Знакомства начинаются. Там, около моста, Катя провела первые полтора часа осмотра. Далее оставаться на месте происшествия было бессмысленно, и вместе с одной из машин ДПС, спешно вызванной в отдел, она вернулась в город. В отделе ее встретила странная после утренней сутолоки тишина. Бурной жизнью по-прежнему жила лишь дежурная часть — Там переговаривались рации, звонил телефон, мигали экранами компьютеры, но становилось ясно, поисковые мероприятия после обнаружения неопознанного и явно криминального трупа постепенно сворачиваются. Все силы брошены теперь на это новое и неожиданное место происшествия. Тихо было и в следственном отделе, однако отнюдь не безлюдно. Следователей никогда не привлекали к подобным операциям, у них и своих дел не в проворот. Катя заглянула в 17-й кабинет, горя желанием поделиться с Красновой сенсационными новостями. Но Краснова была занята, проводила очную ставку. В тесном кабинетике мышеловки не повернуться было от обилия участников следственного действия, несовершеннолетних обвиняемых, их адвокатов и родителей. Катя прикрыла дверь. «Что ж, подождем, когда Варвара Краса освободится». Села на клеенчатое кресло. Она терпеть не могла идиотские кресла с откидными, громоподобно хлопающими, как в старых кинотеатрах, сиденьями. Они были жесткими, холодными и адски неудобными. «Девушка, а тут что у них? Обеденный перерыв? С каких до каких, не знаете?» Катя подняла глаза. Молодой человек очень симпатичный, очень даже, лет 27. Высокий, спортивный, широкоплечий блондин, загорелый, гладко выбритый, в белой куртке на шнурках с капюшоном и таких же белых на шнурках хлопковых брюках. Яркий, стильный, модный молодой человек весьма экзотически смотревшийся на фоне выкрашенных серой краской милицейских стен и старинного стенда, спортивные состязания по самбо, стендовой стрельбе и рукопашному бою. «Обед здесь еще и не начинался», — Катя разглядывала молодого человека. Тот, видимо, привык воспринимать женские взгляды как должное, поэтому нисколько не смутился. «А что ж тут такая тишина-то гробовая? Все закрыто?» Идет какая-то поисковая операция. При этих словах Катя, равнодушно притворных, парень насторожился: А вы, девушка, здесь работаете? Нет, Катя сказала чистую правду. Она не работала в спас из польского ОВД. А вы, наверное, вавир или паспортный стол? Так это не сюда, это в пристройку во дворе, а здесь следственный отдел. У них. Молодой человек резво обернулся на дверь 17 кабинета. Следственный. «Мне-то, наверное, лучше в розыск, а вы сюда? Неужели вы к следователю сидите?» «Сидят к зубному врачу, молодой человек», — назидательно отбрела Катя. Он усмехнулся. «Жаль, что вы тут не работаете, и спросить-то не у кого». Он оглядел коридор. «Дежурный внизу, как барбос, я его русским языком спрашиваю, а он...» «Я журналист. А вы по какому вопросу?» «Да справку хотел получить, но информацию...» В городе говорят: тут у нас несчастье, может, слышали уже? Несчастный случай. Наши в Сьянах пропали. А тот слух по городу, милиция мол что-то там нашла. Я на работе узнал, вроде спасатели нашли что-то там. Я и хотел узнать точнее, меня попросили узнать. А я сюда как раз по этому делу приехала. Катя внимательно смотрела на парня. Он теперь как-то странно суетился. Наша редакция Редакция подмосковного «Вестника» очень внимательно следит за ходом поисков ребят. Между прочим, при мне вчера спелеологи нашли... Что они нашли?» Катя смотрела на собеседника. То, что из каменоломен извлечены клочья окровавленной мужской рубашки, давно уже в городке не тайна. Сами спелеологи вряд ли об этом молчать станут, так что... «А вас как зовут?» — спросила она тихо. «Меня Екатерина». «Антон? Новосельский Антон?» Он присел рядом с ней. «А знаете что? Время сейчас как раз подкрепиться, Могу я вас, Екатериночка, пригласить выпить чашку кофе? Тут недалеко есть одно неплохое местечко». Смысл фразы был один, тон Новосельского — другой. Совсем не таким тоном парень приглашает понравившуюся ему девушку в кафе на чашку кофе. И тем не менее Катя... «А что за место?» — спросила она по-репортерски развязно. — Наши вечерами тусуются, а днем там неплохо кормят. Тут близко, да у меня машина. Его машина стояла у соседнего СОВД здания вечерней, точнее, бывшей вечерней школы. Катя скверно разбиралась в иномарках, но даже ей стало ясно, что перед ней БМВ серый металлик, причем очень и очень поддержанный. — Крутая машинка, лет 20 назад самый шик, — пошутила она. Ничего бегает. Они пересекли площадь, свернули на Садовую улицу и заглушили старый, но по-прежнему мощный мотор БМВ у нового здания из красного кирпича. Дом напоминал немецкий. Высокая черепичная крыша, зеркальные стекла, постриженный газон. Над дубовой входной дверью красовалась кованная вывеска. Пчела на краю пивной кружки. Здание чем-то перекликалось с теми, которые Катя видела на краю поля для гольфа. Оно причудливо и вместе с тем очень красиво смотрелось в тени старый лип садовой улицы, заполненной унылыми пятиэтажками. — Так это и есть пчела? — спросила Катя. — Да, сносный бар. А вы тут что, уже бывали? — Нет, не приходилось, но про пчелу кое-что уже слышала. Он быстро, тревожно глянул на нее, открыл дверцу машины, высадил Катю и включил сигнализацию. В баре было сумрачно и пусто, крепко пахло хорошим свежемолотым кофе и пивом. Из динамиков лилась негромкая музыка. Единственное, что неприятно поразило Катю — обилие разных сушеных насекомых. Владелец пчелы явно помешался на энтомологии. Все стены были сплошь завешаны по коллекциями бабочек, стрекоз, жуков и даже гигантских пальмовых тараканов. Под потолком висели светильники пчелы из золоченой проволоки. Но от чего Кате просто стало дурно? Так это от огромного волосатого паука в центре пластиковой паутины, зловеще затянувший потолок бара и углы над барной стойкой. «Ой!» Вырвалась у Кати, но и декор они тут себе соорудили. Новосельский рассеянно улыбнулся, отошел к стойке и вернулся с пачкой сигарет и пепельницей. Через две минуты официантка в черно-желтом пчелином сарафанчике Мини принесла им черный кофе для Кати и бокал пива для Новосельского. «Знаете, Антоша, на наивного человека вы совсем не похожи». Катя смерила своего нового знакомого взглядом с ног до головы, словно в магазине готового платья собиралась выбрать ему брюки по росту и отпила глоток кофе. Горько. «Неужели вы серьезно решили, что они вам так и выложат, что там нашли?» «Но в городе все говорят, все-таки вы же там были, ты же была там. Он незаметно перешел на «ты», они ведь с Катей почти ровесники. «Что там спасатели нашли?» «Остатки мужской рубашки, клетчатой». «А ты... ты кого-нибудь из них знал? Это были твои друзья, знакомые?» «Знакомый. Андрей Славин. Мы с ним по двору соседи были. И вместе еще со школы в баскетбольной секции». «Со Славином? Катя изучала его лицо. «А у него могла быть рубашка типа ковбойки?» «Ну, не знаю, наверное. Да, кажется, была. Припоминаю, точно была». Теплая такая, как куртка, красная американка». Катя напрягла память. «Нет, ткань, найденная в подземелье, на американку вроде не походила, но там все так залеплено глиной, залито кровью. Ты не в курсе, зачем это славяной девушки отправились в каменоломни?» «Понятия не имею. Меня не было в городе, я только третьего вернулся». «А в милиции тебе бы не поверили». «Это почему?» — он поперхнулся пивом. «Ну, трое людей без вести пропали при неизвестных обстоятельствах, заблудились, погибли, а, может быть...» Катя выдержала крохотную коварную паузу. «Были кем-то на тот свет отправлены, убиты. И вдруг тут в милицию заявляешься ты и начинаешь настойчиво интересоваться, что там нашли, какую улику». «Убиты?» Катя смотрела на Новосельского. Эти клочья окровавленные рубашки. А сегодняшние поиски дали результат еще хлеще, труп неизвестного. Все возможно, Антон», — сказала она уклончиво. «Правда, пока все, с кем мне удалось переговорить, склоняются к мысли, что это трагический несчастный случай». Новосельский закурил. «Их даже не хоронят», — сказал он. «Столько дней прошло уже, а не хоронят. Тел-то нет». У нас некролог начали на Андрюху писать и... «А ты, что ли, и работал вместе со Славиным?» «Да», — Новосельский сильно затянулся дымом. Катя вспомнила, Кероян говорил, что Славин работал в местном банке. «Ты здесь вырос?» — спросила она. «Да, а что?» Ну, а когда мальчишками были, неужели не заглядывали в эти ваши сьяны? В жизни не поверю». Ну, лазили, конечно. Меня правда туда не особо тянуло. Я вообще темноту не переношу. Новосельский передернул широкими плечами. А Славин, он знал пещеры. Ну, не так, чтобы очень. Да тут многие местные их знают. Андрюха, помню, однажды, давно это было, еще в институте учились, хвалился, что после одной студенческой пьянки они с пацанами туда отправились и проснулись в какой-то незнакомой пещере, где на стене копотью было написано «В кисели». А это что такое «Кисели»? Это комплекс каменоломен на том берегу реки. Ходят слухи, будто наши с Яны, и они где-то под землей соединяются трубой. Но это вранье все, я этому не верю. «Выходит, Славин все же был знаком с подземельем. Наверное, он и повел туда девушек. Вряд ли бы они без него на такое осмелились». Новосельский глянул на Катю и ничего не сказал. «Но как же вышло, что они там заблудились?» Он молча пожал плечами. «Я слыхала, в этой пчеле...» — Катя оглядела пустой бар. «В тот вечер была какая-то вечеринка по случаю Вальпургиевой ночи». Она задержала взгляд на пауке над барной стойкой. Новосельский снова пожал плечами. «Ах, да, тебя же не было в городе, Антон!» Она лучезарно улыбнулась, опрокинула пустую кофейную чашку, словно гадая на кофейные гущи. «А в милиции, если снова ринишься наводить справки, тебя, учти, непременно спросят а где вы были, молодой человек, в ночь с 30 апреля на 1 мая?» Он криво усмехнулся. «Кофе ничего, крепкий. Тебя, Екатерина, до станции подвести «Нет, спасибо». Катя придала лицу самое легкомысленное выражение. Сдернула со стола сумочку. «Я у вас тут немножко погощу». «Занятный городок. Радушные, гостеприимные жители, галантные молодые люди. Светские развлечения в Вальпурге, его ночь, поля для гольфа. Антон, а здесь бывают дискотеки?» по пятницам, субботам и воскресеньям. Ну, значит, еще увидимся за кофе Гран-Мерси. Аривидерчи!